Автору могут сделать упрек, что слишком фантастическим выглядит побег Мигеля Гонсальса. Однако этот побег действительно зафиксирован именно так, как мы о нем рассказали. Джакарта, день 17. Никакие уговоры не помогли. Дюпре и Луиджи хохотали, как сумасшедшие. Увидев пришедшего на явочную квартиру меделя они сначала даже не поверили своим глазам, и, разобрав, кто перед ними, скорчились в таком смехе, что уже добрых пять минут их не могли остановить. «В этом виде ты можешь стоять на паперке», кричал Луиджи. «Да», — говорил Мигель, оглядывая себя, «я, конечно, приношу свои извинения мисс Дейли за свой вид. Прошу меня простить, но там не было лучшей одежды», вздохнул Гонсалес. «Ничего, ничего», — мисс Дейли улыбалась. «Мы не знали». Как вас выручить? Чанг утром хотел ехать в тюрьму. Рассказывайте, как вам удалось вырваться оттуда? Не буду. Неожиданно упрямо выпалил Медель. Почему? Пока не побрились и не переоденусь, не скажу ни слова, хоть пытайтесь Дюпре рассмеялся. луниджи проводи его в ванную. Мы подождем, но не больше 15 минут. Через 15 минут вся группа дубль С-четырнадцать Генеральный координатор и ее помощник расселись вокруг стола, и медель начал свой рассказ. В течение всего рассказа Дюпре не раз перебивал его, задавая короткие быстрые вопросы. «Итак», — подвел итог Гонсалес, «я установил, что приказ убрать тамы был получен от господина Муни. У меня просто руки чешутся. Встретиться бы с этим негодяем. Тем более, что это ему я обязан теплым приемом в тюрьме, когда меня едва не отправили на тот свет». «Вы перебинтовали рану?» – спросила мисс Дейли. «Да, все в порядке, не беспокойтесь. Я даже успел принять лекарство. Думаю, ничего страшного». «Значит, господин Муни?» – спросил Дю Пресс. «Да. У вас есть что-нибудь на него?» – обратился Шарль к Чангу. «Я знаю его. Это крупный банкир, коммерсант. Он несколько раз проходил по делам контрабанды, но в каждом случае умудрялся выйти сухим из воды». Но на этот раз не умудриться. Чанг, пожалуйста, более подробно. Кто, что, чем занимается? Понятно. А вот мне непонятна одна деталь, вмешалась мисс Бейли. Почему, потеряв из виду Хун Сюня, вы поехали в публичный дом, решив, что он приедет туда? Откуда такая уверенность? Я просто догадался, пошутил Мигель. И все-таки, мне интересно, каким образом... «Ну, видите ли, простите, мисс Белли, но вы женщина, и я не могу при вас. Вы меня абсолютно не шокируете. Рассказывайте. Я все-таки генеральный координатор зоны. Вы женщина. И все-таки. Это так обязательно? Нет. Но мне интересно, почему вы решили, что он будет там? Я заранее прошу меня простить. Ну, не тяните. Видите ли, я уже говорил вам, что следил за ним». Однажды он подъехал к этому дому и пробыл там 10 минут. Ну, он пробыл там 10 минут. Ну что, простите, мисс Дейли, но мужчина не приезжает в такое место на 10 минут. Ему нужно для этого хотя бы полчаса. Громкий хохот потряс комнату. Даже невозмутимый Чанг улыбнулся. Редкая проницательность, заметил довязь от смеха Луиджи. Сообщение Мигеля всем пришлось явно по душе. Когда смех несколько поутих, Гонсалес обратился к Луиджи. Узнал что-нибудь о Моррисоне? Луиджи, заметно помрачнев, кивнул головой. Они его хуже. Не понял. Миннелли отвернулся. Объясни ты, Шарль. Дюпре посмотрел на Луиджи. Видишь ли, Мигель, произошла ошибка. Его приняли за иностранного разведчика и... Словом, его убрали люди ЦРУ. Ошибка. Да, сурово произнес депре ошибка. Назовем это так. Неужели нельзя было все проверить? Они что там, ненормальные? Они проверяли. Идиоты. Какие идиоты? Менели мрачно взглянул на Гонсалеса. Встал со стула и вышел из комнаты. Что с ним? Мигель... Недоуменно посмотрел на всех. Что случилось? Не трогай его. Он американец.